Глава 6. Светлана, старший продавец салона Элеонора, понимала, что работать в магазине такого уровня – это дело престижное и почетное, поэтому брала на себя всю меру ответственности в решении проблем, насколько позволяла ее компетенция. В отсутствии хозяйки она вела все дела – распределяла товар по качеству и цене в торговых залах, отправляла шубки курьерской почтой по городам и весям заказчикам, заключала договоры с типографией. Заказывала буклеты, постеры и даже лично подбирала модели для нового сезонного рекламного журнала, следила за штатом продавцов и за бухгалтерской отчетностью. Любой прохожий, особенно женщина, обращал внимание на шикарные витрины магазина и каждый мечтал попасть в это зазеркалье богатства и роскоши. Светлана тщательно подбирала дизайн и декор каждого окна. Она не доверяла этим новомодным декораторам, считала самое лучшее уже придумано во времена НЭПа, когда голодная интеллигенция сетовала на жирный НЭП. Его морда в витринах экстра-обжорных магазинов, в искромете ювелирен, в котиках и шелках, в кафе и казино. Она отходила то подальше, то поближе, то прищуривала глаза, то высовывала язык. Управляющая просто любовалась, когда видела за огромными стеклами застывший манекен в шубке из молочной норки. С изящно выгнутой руки свисали бусы из черных опалов. Ниже располагался серебристый куб с пренебрежительно брошенным манто из дымчатого песца, а сверху небрежно накинуты лайковые перчатки бордового цвета. Тут же в тон маленькая сумочка от Диор, и рядом на шапке из Чернобурки переливались кристаллы Сваровски. Многие любовались, но не каждый осмеливался войти в это чародейство. Чаще всего любопытные только стояли, открыв рот, рассматривая ценники, подсчитывая, сколько осталось до получки и мечтая, что когда-нибудь, когда-нибудь, что-нибудь. И с тяжелым вздохом, сожаления чапали дальше, облизывая мороженое и проклиная тяжелую судьбу. А уж кто переступал порог заведения, тот имел пухлый кошелек и уверенность в завтрашнем дне. Клиенты заходили разномастные, толстые банкиры с юными, песклявыми, капризными любовницами. Наведывались представители криминальных кругов с хамоватыми тупыми жеными-марухами. Частыми гостями были быстро разбогатевшие у кормушки чиновники и бизнесмены. Периодически заглядывала интеллигенция, театральные деятели, иностранцы и представители богемы. Со всеми надо было найти общий язык, всех ублажить, обласкать и сделать все, чтобы клиент не ушел без покупки. Светлана гордилась своими совершениями, она делала работу без халуйства и фанатизма, а с удовольствием, качественно, с чувством собственного достоинства. И до этого момента Элеонора часто отсутствовала в своем меховом королевстве, но сейчас магазин слишком долго находился без хозяйки. Накопилось множество документов и важных вопросов, требующих решения владельца. Светлана понимала, что в данный тяжелый момент не совсем удобно беспокоить вдовца и решила подождать еще какое-то время. Но сегодня утром, когда салон только что открылся и сонные продавцы варили себе кофе в небольшом служебном кабинете, рядом с примерочными, двери открылись и на пороге появилась представительная компания, состоящая из пяти-шести человек. Они осматривали салон, громко переговаривались и смеялись. Светлана на правах старшей поспешила навстречу. «Доброе утро, я могу вам чем-нибудь помочь?» Компания закивала головой, здороваясь, желая также доброго утра, а одна высокая, элегантная женщина, держа папку с какими-то бумагами, представилась. Котова Татьяна, отныне хозяйка этого салона. Продавцы побросали свой кофе и высыпали на шум. Все очень ясно услышали, что сказала женщина, и повисла напряженная пауза. Гости ждали, когда сообщение дойдет до представителей магазина, А эти представители были настолько ошарашены новой информацией, что до конца не могли поверить в происходящее. И только новоиспечённая хозяйка, нарушив паузу, двинулась вглубь салона, по ходу бросила своим спутникам через плечо. Название, конечно, придётся поменять. Понятно, что много мороки необходимо сделать новые уставные, кадастровые, юридические документы, но оставлять прежнее название не имеет смысла. Мы поменяем саму стратегию и политику продаж. Дадим салону яркое название, например, «Империя меха» или «Мягкое золото» или «Пушное царство» или «Еще не решила». И потом женщина обернулась к растерянной Светлане, безошибочно определяя, что она здесь главная. Что это за дореволюционные витрины? Какая пошлость? Кто это оформлял?» Светлана покраснела от возмущения, в душе она гордилась своими декорациями, потому что часто вечерами просиживала в интернете, просматривая витрины таких же меховых салонов, Париже, Лондоне, Берлине и Хельсинки. И везде оформление было весьма консервативным, рассчитанное на состоятельного и благородного клиента. А это сейчас устроит из салона цыганский табор или индейский вигвам. Женщина промолчала, а только спросила холодно и совсем недружелюбно. Я могу посмотреть ваши документы? Да, конечно. И разрешите поинтересоваться, с кем имею дело. Светлана представилась и надела очки, чтобы внимательно рассмотреть протянутую папку. На первый взгляд она нашла в бумагах полный порядок. Документ купли-продажи составлен правильно, заверен у нотариуса и во всех необходимых организациях. Хотя в наше время можно купить и подделать все, поэтому в подлинности она засомневалась. И главное, что смутило женщину, это дата оформления бумаг. Светлана лихорадочно соображала, как поступить, звонить в полицию, но на каком основании? А если документы подлинные? И она вспомнила про греческого адвоката. Слово «адвокат» является магическим для любого, попавшего в трудную ситуацию. Русского гражданина с такой профессией у нее на примете не имелось, и Светлана, извинившись, закрылась в кабинете. Женщина отдышалась, схватила свою сумочку и лихорадочно перетрясла недра в поисках визитной карточки ИСы. Она нервно тыкала на цифры в телефоне и шепотом уговаривала кого-то невидимого. «Ну, возьми трубку! Неужели уже улетел? Ответь, пожалуйста!» Светлана взяла себя в руки, припудрила перед зеркалом пылающие щеки и отправилась к новым хозяевам. Вела себя сдержанно, предложила кофе, потом провела экскурсии по служебным и торговым помещениям магазина, рассказала о рекламе, о товаре и обо всем, о чем спрашивала Котова. Светлана всячески тянула время и со страхом представляла себе, что же будет дальше с ней и со всем коллективом. Надо искать работу, новых хозяев, но где и как скоро не совсем понятно. Наконец-то двери распахнулись, и в салон вошли Иса и полицейский шапошников. Женщина вспомнила, что именно этот полицейский приходил с расспросами в салон. Мужчины представились и попросили гостей предъявить документы. Светлана подумала, что столько людей в один момент в салоне не находилось никогда. Притихшие продавцы стайками прижались к стойке, тихо переговариваясь, а остальные полезли по своим сумкам. Гости не возмущались полицейским беспределом спокойно предъявили кто паспорт, кто водительские права а Котова протянула всю ту же папку. Шапошников внимательно изучил бумаги, потом повернулся к Светлане. «Вы не проводите нас в кабинет?» Светлана кивнула и направилась вглубь салона. Шапошников попросил всех не расходиться, а Котову Татьяну пригласил следовать за ними. Они расположились в уютном кабинете управляющей, и Иса, не присаживаясь, сразу в лоб спросил новую владелицу. «Вы знаете, что Элеонора Свешникова убита?» «Да, я читал об этом в газетах». «Вас это не смутило, и вы не обратились в полицию?» Котова выглядела совершенно спокойно и без волнения отвечала на все вопросы. «А по поводу чего я должна была идти в полицию? Наша сделка совершена законно. И в то время, когда я узнала о смерти Элеоноры, я находилась на багамских островах». «Татьяна, на первый взгляд все документы в порядке. Пока меня интересует только один вопрос». Шапошников тнул пальцем в бумаге. «Почему вы пришли и заявили свои права на магазин только сейчас?» По бумагам я вижу, что сделка купли-продажи заключена 4 июня этого года. Это было больше месяца тому назад. А что вы увидели в этом подозрительного? Свешникова в узком кругу приятелей заикнулась, что хочет продать свой бизнес. До меня дошла эта информация, я позвонила ей, сослалась на знакомых, сообщила, что заинтересована в покупке, и мы договорились о встрече. Предложение было действительно интересным. Магазин находится в центре города, здесь много туристов и иностранцев, бизнес раскручен, даже налажен периодический выпуск каталога. Только приходи и работай, лишь надо подправить некоторые штрихи. А то, что я сразу не явилась, так у нас с Элеонорой был уговор. шапшников насторожился. В этом деле, как вилки капусты, снимаешь один лист, возникает другой. Непонятно, когда до кочерыжки доберешься. Тогда полицейский даже не подозревал, что кочерыжка перед носом маячила, а он листья перебирал. Но полицейский терпеливо шел по этому пути. Он видел перед собой обеспеченную, ухоженную, пахнущую дорогими духами даму и размышлял про себя. Или дамочка от скуки мается, заставила мужа игрушку дорогую для нее купить, или деловая барышня, которая ни перед чем не остановится в достижении цели. Так вот, об этом уговоре давайте поподробнее. Где вы встречались, о чем договорились, какой нотариус оформлял сделку и сколько вы заплатили? Да ничего удивительного во всем этом нет. И не ищите, пожалуйста, никакой фикции, лжи или аферы. Мы встретились, переговорили, торговались, конечно, а потом у нотариуса оформили сделку. Кстати, фамилию нотариуса я не помню, это какой-то знакомый Элеоноры. В документах вы можете найти его адрес, фамилию и отчество. Она предоставила мне всю бухгалтерскую отчетность и документацию на момент покупки салона. Деньги от продажи товара в мое отсутствие я должна спросить со старшего продавца. С вас? Так я понимаю. Все повернули головы в сторону взволнованной Светланы. Действительно, буквально перед отъездом в Грецию Элеонора приказала с этого дня проводить суммы от продаж через банк, сообщила, что пока закрыла все счета. Это не было особенным нарушением безопасности или чем-то неожиданным, такое случалось, если хозяйка нуждалась в наличных. И потом в летнее время нет ажиотажного спроса, пик продаж приходится примерно на сентябрь-октябрь, Светлана засуетилась в поисках ключей. Все деньги лежат в сейфе за вычетом оплаты за рекламу, за коммунальные платежи и зарплаты продавцов. Я могу отчитаться за каждую копейку. А то, что сюда никто не влезет, я всегда уверена. Салон подключен к пульту сигнализации во вневедомственной охране. и сочувствовал что на завтра он покинет и страну, и город, и нового друга Шапошникова, поэтому бесцеремонно примерил на себя чужие права и уверенно задавал вопросы. Тем более он видел, что Серега сегодня не в материале, какой-то расстроенный и помятый. Странно, подумал адвокат. С утра глотал антипохмелин, хотя за весь вечер в клубе выпил-то бокал красного вина и все кружился вокруг этой Нины. Или я чего-то не знаю. А как вы объясните, что Элеонора, уже продав салон, поехала в Грецию за товаром? Зачем она это сделала? Какой интерес? Во-первых, она сама предложила. Сказала, что у нее договоренность с греческой фабрикой, и она не хочет подвести своих партнеров. А во-вторых, эта гипотетическая партия товара тоже входила в стоимость. Я оплатила эту партию стопроцентным авансом. Мне было так удобно. Салон еще несколько месяцев мог работать без нового товара. Пока бы я нашла новых поставщиков. Как вы рассчитывались с ней? Деньги за салон, за товар вы перевели через банк? Нет, она попросила меня привезти наличные в долларах и в банковских упаковках. Я передала деньги в присутствии нотариуса в его офисе, и мы быстро распрощались. А вы не боялись, что она может кинуть? Меня? Искренне изумилась дама. «А вы знаете, кто мой муж?» Иса еще раз посмотрел на инициалы и не нашел ничего сногсшибательного. Он бы впечатлился, если бы прочитал такую фамилию, как Достоевский, Бродский, Зюганов, в конце концов, но Котов. Иса пожал плечами, а Шапошников не был так равнодушен, закивал, соглашаясь с дамочкой. Знал, что от таких людей скрыться невозможно. Во всяком случае, есть еще муж, коттедж, сын, и то, что он живет в Англии, не играет никакой роли. ну хорошо Глядя на трясущего башкой серёгу и мысленно с ним соглашаясь, продолжил разговор Иса. «А как вы удостоверились, что Свешникова приобрела товар?» «А она мне факсом прислала перечень и ценник каждой шубки». «Когда пришел факс?» «Он у меня с собой. Мы сейчас со старшим продавцом салон закроем и начнем проводить ревизию». Котова порылась в папке и протянула листок полицейскому. Все-таки русскому менту она доверяла больше, чем залетному адвокату, коверкующему русские слова. Шапошников просмотрел список и убедился, что перечень товара весьма внушительный и, соответственно, по словам того в глазах зарябило нулями. Факс отправили 7 июня в 12 часов дня, в то время, когда Элеонора находилась на фабрике. «Так почему вы сразу так к делам не приступили?» – продолжал допытываться адвокат. «Я же вам говорю, у нас был уговор. Это Элеонора попросила меня не появляться в салоне, сказала, что есть причины пока не афишировать факт продажи. Вроде как сына не хочет расстраивать и с мужем на грани развода, а для меня как раз это не проблема. Мы с мужем на месяц улетали в отпуск, вот вчера вернулись и сегодня приступила к делу». Потом Татьяна Котова повернулась к Светлане, которая стояла неприступной крепостью посередине кабинета, сохраняя достоинство. Усмехнулась и потрепала старшего продавца по плечу. «А ты молодец, знаешь свое дело, мы с тобой сработаемся». «Вы позволите, я предупрежу своих друзей, что инцидент исчерпан, и они могут расслабиться?» «Да, конечно», – кивнул Шапошников и обратился к Светлане. «Мы с вами беседовали уже на эту тему, но я хочу еще раз вернуться к разговору. Какая машина привезла товар? Цвет? Модель?» «Я же говорила, темная. Нет, не синяя, а черная с каким-то слабым металлическим блеском. Как вы знали, что именно эта машина курьерской доставки?» Он посигналил, так все курьеры делают. В их обязанности входит только доставка. Они сигналят и идут открывать багажник, а продавцы выходят, разгружают. Тем более мы знали, что седьмого вечера должны получить партию. Товар-то легкий, аристократический, не мешки с картошкой или комбикормом. Светлана замерла. Я вспомнила, сзади на двери знак, как максимум. Женщина подошла к столу и размашисто написала на листке английские буквы «Макс». Мужчины переглянулись. Только у автомобилей марки Ford на моделях S-Max и C-Max имелись такие логотипы, и самое главное, что владельцем такого автомобиля был покойный Дмитрий Самойлов. Шапошников, ни на что не надеясь, достал листок со словесным портретом и показал Светлане, которая рассматривала лицо несколько секунд и потом утвердительно произнесла. Это он, только тогда у него, кажется, были усы, или как будто мужик давно не брился, кепка, очки от солнца. Но то, что это он, я уверена. Видите родинку на щеке? Его еще кто-нибудь видел из тех, кто разгружал товар? Женщина задумалась на несколько секунд. Э, нет, кажется нет. Если бы и видел, то не обратил внимания. Ничего выдающегося. Наши девочки мечтают встретить принца, шейха из Арабских Эмиратов. Для того и в таком престижном салоне каждый день при параде дефилируют. А на какого-то курьера и внимания это не обратят. Как собственно на официанта, почтальона, сантехника и шофера. На полицейского тоже. Шапошников как-то горько усмехнулся, что не понравилось адвокату. Что же с ним творится сегодня, надо выяснить. А женщина несколько смутилась. Мы все мечтаем о принцах на белом коне. Только таких персон на всех не хватает, и замуж выходим за простых, добрых парней. Мой муж, например, работает водителем троллейбуса, а у нас двое детей, и он любит меня. Как будто я царица Савская, графиня де Монсаро и королева Виктория в одном лице. Так зачем мне арабский шейх? Чтобы шуршать безмолвно в его гареме с отой женой? Так вы расскажете про шофера?» Иса вклинился в разговор, понимая, что если рассусоливать на различные темы, то до сути доплетутся нескоро. «Я села на переднее сиденье автомобиля, забрала у водителя документы и расписалась в журнале доставки. Вот и все, мы даже пары слов не перекинулись. А в какое время он привез товар?» «Погодите, дайте вспомнить». Светлана задумалась на секунду. «Это был конец рабочего дня». В семь часов или около того. Теперь понятно, почему девушка, которая во все глаза рассматривала спутника Элеоноры в ресторане, даже не обратила внимания на заурядного курьера. Пробормотал Шапошников, когда они вышли на улицу и сели в машину. Странно, почему Свешникова так неожиданно продала свой бизнес, и куда девались деньги? Иса не спрашивал, а рассуждал слух. Эту тему подхватил полицейский. Вот-вот, надо отправить запросы по банкам о выяснении финансового состояния Элеоноры. За несколько дней до смерти женщина продает родительскую квартиру в центре Санкт-Петербурга, продает бизнес. Почему она это делает? Может, почувствовала опасность? Ты знаешь, в каком банке у Элеонора счета? Иса усмехнулся, а полицейский почесал макушку. Понятия не имею. Сейчас банков как грязи. У мужа надо спросить, уж он-то точно знает. Потому что через шесть месяцев наследует все деньги своей жены. И, продолжил адвокат, тогда он решит свои финансовые проблемы. Снова мы возвращаемся к этой версии. Свешников единственный, кому интересна смерть жены, а так как он по состоянию здоровья не мог совершить убийство, то остается только мадам Софья Полетаева, которая в роковой день находилась в Афинах. Сейчас в управлении оформлю ордер на арест и поедем в дом безутешного вдовца. Я уверен, что Софья именно там. Я не думаю, что она начнет упираться и выгораживать хозяина. Расскажет, как миленькая, все подробности. А в это время Петрищев уже битый час старался быть сдержанным и корректным, но это оказалось выше его сил. Хотелось треснуть по затылку этого балбеса, а как минимум покрыть трехэтажным смачным матом, чтобы кукушка в голове этого идиота заскочила сквозь скворечник и заткнулась. Серебряков Петр Анисимович сыпал блатным жаргоном вдоль и поперек. Оказалось, что опыт общения с правоохранительными органами не ограничился одной судимостью. А сроки-то отбывал копеечные, зато наколок понатыкал во все руки. Верный пальцами синими перстнями разукрасил, речами поднаторел. Матерые урки позавидуют, морды научился кривить презренные, что, мол, в падлу с тобой ментовская морда за одним столом сидеть. Слушал это все сорокалетний мужик, мент со стажем, Петрищев Сергей, и думал гневливо. «Ах ты, поганка гнилая да бледная, сидишь, куражишься передо мной». Закрою в КПЗ на 48 часов к беспредельщикам в камеру, потом посмотрю, как на фальцет перейдешь. Но взял себя в руки и по возможности спокойно сказал. «Вот сидишь ты передо мной, Петр Анисимович, блатуешь, а ведь тебе скоро тридцатник. Ни жены у тебя нет, ни детей, а ведь о наследниках пора думать. Да только закрою тебя и забудь про женщин на долгий срок». «Да не пугай ты меня, начальник, нет у тебя ничего на меня». «Найти расплюнуть, только копну твою меховую богадельню». У Петрищева ничего не было ни на Серебрякова, ни на то, что бизнес имеет криминальный оттенок, но говорил он уверенно и иронично. «Тебя хозяева сами закопают. А ведь дома ждет парализованный отец, кто- за ним ухаживать будет. Отправишься в места не столь отдаленные, на нары, а за здорово живешь или от доброты сердешной ни одна сердобольная соседка куска хлеба ему не принесет. Петя Серебряков приглох». Только сопел шумно, но стало понятно, что дешевый кураж иссяк. Постепенно сошел на нет мат и жаргон. Петрищев подумал, у блататы это защитная реакция, как скунс выпускает свою вонь при возникновении опасности. Словетные жаргонизмы как-то постепенно заменились нормальной речью. Парень подумал про себя. И правда, че это я из-за чужого богатства задницу в клочья раздираю? Они барыши делят, а я лишь барбосом на воротах стою. И вообще, мое дело маленькое а вслух только огрызнулся. «Чё надо? Спрашивай». «Так-то лучше». «Откуда узнал про документы?» «Про какие документы?» «Петь, не валяй дурака. Ты хотел заполучить патенты и химическую формулу. А ты, начальник, сам как думаешь? Мне нужно это?» «Да я в этом ничего не понимаю. Хозяин нарыл где-то информацию, что конкурент затеял прорыв. Изобрел какой-то химический состав для выделки шкурок животного из Южной Америки. Я таких не знаю даже». Самое интересное, что на нашей ферме таких и не водится. Мы вместе с управляющим, он толковый зоотехник, хозяина предупреждали, что ничего из этого не выйдет. Уж работаем с норками, соболями, лисами, делом налажено. На аукционе союз пушнина, без остатка все продаем. Но хозяин уперся, мол, если первыми наладим выделку этих шкур, то прибыль подскочит три раза. Откуда у твоего хозяина такая информация? Да я понятия не имею, он никогда свои источники не выдает. Парень замешкался на секунду и нехотеп продолжил. Я случайно слышал, как он говорил с кем-то по телефону. Так вот, шеф заикнулся про патентное бюро, в котором Свешников зарегистрировал свое изобретение. Как ты вышел на Изольду? Случайно. Навел справки про семью, про сотрудников на ферме и в доме, так и наткнулся на подельницу давнишнюю. Когда сказал про это хозяину, то решил тетку прижать. Узнали, что дочка пристроилась в приличном доме, семью обзавелась. Она бы эти документы как миленькая притащила, побоялась бы, что правда всплывет. Тогда и работа, и семья обсу под хвост. Да, только напрасно все. Ничего я от нее не получил. Поэтому не пришьешь ты мне никакой статьи, это же шутка была. А как ты хотел доказать, что у дочки судимость? У тебя документы есть, может, фотографии какие? Или хотел собственной персоной заявиться? Ведь ты понимаешь, что если позвонишь по телефону, то информацию примут за розыгрыш, да и физиономия твоя доверие не внушает. Полицейский видел, что у парня забегали глаза, и он решил немного надавить. «Ты мне не ври, Серебряков, я же все равно все узнаю. Могу и обыск устроить на ферме, и дома. Отца пожалей!» «Да нет у меня ничего, можешь перерыть все! Я на пон старуху взял, говорю, что это шутка была!» Поверил в искренность блатного парня Петрищев и не заметил лукавства в его глазах. Но решил все-таки напоследок пугануть. «Ну, смотри, Серебряков, не попадайся больше на моем пути, не играй с огнем!» Полицейский отпустил с миром мелкую сошку и задумался, что в этом направлении, похоже, нет никаких перспектив. Убийцу Свешниковой надо искать в другой плоскости, но в какой точно, пока никому из его коллег неизвестно. Никому, наверное, кроме Шапшникова, который был почти уверен, что к убийству он приложили руку Софья и Василий. Он не верил в такие совпадения, когда люди как будто случайно встречаются в одно и то же время и в том же месте в другой стране, после чего обнаруживается изувеченный труп. В управление ехали молча. Иса всячески старался разговорить товарища, но тот отвечал односложно, погруженный в свои мысли. В кабинете висел дым коромыслом. Петрищев уже отправил во воспаясье напуганного Серебрякова и, развалившись, сидел за столом, громко швыркая горячим чаем и выпуская клубы сигаретного дыма. «Ну что, поговорил с охранником из конкурирующей фермы?» На ходу спросил Шапошников, наливая чай себе и Изи. говорил Все, как мы предполагали. Он мелкая сошка». Когда-то проходил по делу вместе с дочерью домработницы. Хозяин фермы, криминальный авторитет, узнал от кого-то из патентного бюро про открытие Свешникова, ну и созрел план, который не сработал. Понятно, этот Гаврик не наш клиент. Во всяком случае, не в этот раз. Шапошников протянул кружку с чаем адвокату и повернулся к Петрищеву. «Найди банк, с которым Элеонора Свешникова сотрудничала и где ее деньги хранятся сейчас». По нашим сведениям, на ее счетах имеются большие суммы после продажи родительской квартиры в центре города и салона, который под завязку набит драгоценными мехами. А я сейчас ордер на арест оформлю, наряд вызову и поеду за этой сладкой парочкой, Софьей и Василием. Ходим вокруг да около, чайные церемонии устраиваем, а надо прижать как следует, расскажут, даже то, чего не знают. Шапошников почему-то разозлился. Иса промолчал, только покачал головой, а Петрищев с сомнением заметил. — Ох, не знаю, Серега, может, рано мы их за ноздри тянем. Что у нас имеется на эту пару? Только то, что они в Афинах искали встречу с Элеонорой? Да это акула Софья, 10 причин тебе назовет, отбрежется от всего. Продержим их положенных сорок восемь часов и отпустим. Вот именно за это время они нам все расскажут. Я предполагаю, что Политаева начнет звонить своему банкиру, и если Свиридов не козел, то начнет действовать. Вот эта спешка многое нам покажет. и сам прокашлялся, напоминая о себе. «Я извиняюсь, а каким боком может быть причастен к этому делу любовник Элеоноры? Самойлова зачем убили? Следы скрывали? Или его смерть не имеет отношения к афинскому убийству?» «Я думаю, имеет, он что-то знал. Вот представь себе». Элеонора перед отъездом рассказывает любовнику, что боится за свою жизнь. Она знает, что муж на грани банкротства, и если она разведется с ним, то он уж точно будет разорен. «Предположим, что это так». И согнул свою линию. Только Софья и Василий появились в тот же день, когда был обнаружен убитый Самойлов. Значит, из аэропорта они должны были ехать к нему домой, долбануть по башке, воткнуть шприц с ядом и счастливые приехать в коттедж. Как-то уж слишком хладнокровно. Они же не Бонни и Клайд, за которыми тянется кровавый след. Так вот, у них и узнаем. Посидят в камере среди народа криминального. Быстрее вспомнят все подробности. Меня с собой возьмешь? Иса нахмурился, он как адвокат не соглашался с тем, что Шапошников хочет предпринять. Понимал, что толковый юрист не оставит камня на камне от этих обвинений. А то, что у управляющего банка такой человек есть, можно не сомневаться, и он обязательно появится осуществлять защиту Политаевой. Он не даст ей рта открыть и произнести что-то компрометирующее, будет опротестовывать каждый вопрос. Во всяком случае, Иса поступил бы именно так, и неизвестно, продлится ли заточение этой пары более 48 часов. Но господин полицейский настроился решительно и уже выходя за дверь бросил. Жди меня здесь, так и быть, разрешу тебе присутствовать на допросе, но только забудь, что ты адвокат, лучше играй роль прокурора, так быстрее дело пойдет. Когда разъехались ворота и полицейские машины остановились у дома Свешникова, сразу стало понятно, что за порядком никто не следит. В углах лестницы сбилась старая мелкая грязь, вместе с бумажками и каким-то мусором. В больших глиняных вазонах поникли без воды герань и петуньи, Симпатичный, яркий коврик для ног лежал не у дверей, а скатился по ступеням до самого газона. Шапшников усмехнулся про себя, почему-то злорадно. Хозяин не видит, а две рыбы, которые с глазами чихать хотели на порядок, как во дворе, так и внутри дома. Изольда, вероятно, не появлялась здесь того дня, когда произошел этот разоблачительный инцидент. Полицейский чертыхнулся мысленно. Вот без таза, чем мы сысой закрутились и даже не позвонили, не поинтересовались, как у женщины дела. На звонок двери открыл Василий. Было видно, что он в приподнятом настроении. Увидев полицейских, парень шутовски раскланялся и широко распахнул дверь. По запаху алкоголя стало понятно, что он крепко на веселе «Давно вас не видели, господа полицейские, даже соскучиться успели. Добро пожаловать!» Парень продолжал шутливо расшаркиваться, а Шапошников вместе со своими сопровождающими вошли в дом, не обращая внимания на кривляние Василия. В столовой на круглом столе стояли только бокалы, банки с пивом, бутылки с какими-то напитками, а вокруг выседало несколько человек. Полицейский цепким взглядом окинул присутствующих. Во главе сидел с невозмутимым видом свешников, рядом суетливо вертелась взволнованная Софья. Напротив расположился солидный, полный мужчина в дорогом костюме. Поодаль на вытяжку стояли крепкие парняга простецкого вида в голубой рубашке, из-под которой буграми выпирали бицепсы. В этих двоих шапшников каким-то чутьем угадал управляющего банка кредит «Универсал» Сверидова вместе со своим то ли шофером, то ли охранником. На несколько секунд повисла пауза, которую прервал хозяин дома. Произошло что-то еще? Кажется, мы уже все выяснили, но если у вас есть еще вопросы, пришлите повестку, мы явимся по первому требованию. Никому из присутствующих шапошников не испытывал теплых чувств, но тем не менее сдержанно произнес. Прошу извинить за то, что нарушаем ваше застолье, но в расследовании убийства вашей жены появились новые факты. Шапошников достал из кармана листок с ордером и заколебался на секунду, не зная, кому предъявить для удостоверения полномочия своих действий. Свешников, казалось, угадал или все-таки разглядел нерешительность полицейского и указал рукой на толстого банкира. Тот, помусолив листок, пожал плечами и закивал головой. «Софья Полетаева, мы вынуждены вас задержать по подозрению в убийстве». Полицейский повернулся в сторону Василия, из которого молниеносно улетучился алкоголь. И вы тоже собирайтесь. В первый момент Софья остолбенела, а через минуту началась истерика. Она подскочила из-за стола, зацепив салфеткой посуду на столе. Звонко на пол полетели бокалы, с грохотом упал стул. Что вы несете? Какое убийство? Шапошников терпеливо созерцал, для него такая реакция была не новостью. Потом он вклинился в словесный поток женщины и четко объяснил, соблюдая все процессуальные нормы. Убийство Элеоноры Свешниковой и совершенные группой лиц по предварительному сговору. Вы имеете право хранить молчание. Если не в состоянии оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Свешников растерялся. Он не проронил ни слова, пока подоспевший наряд выводил Василия и Софью из дома. Сергей Сергеевич поднялся и, осторожно обходя мебель, двинулся на голоса. Уже на пороге он остановил Шапошникова вопросом. «Что с ними будет?» «А что вы за них переживаете? Вы тоже под подозрением. Еще неизвестно, какие показания дадут ваши компаньоны. Поэтому не исключено, что нам придется вернуться. Вам больше всех была выгодна смерть жены». «Вы что несете? Вы что, пугаете меня?» «Ни в коем случае. Предупреждаю». Шапошников захлопнул дверь, а Свешников нащупал стул и обессиленно присел. За всем происходящим молча наблюдали банкир с шофером. Толстый свиридов достал из кармана душистый платок, вытер потную лысеющую голову, потом коротко махнул шоферу. Заводи машину. Парень в галстуке метнулся на выход, а банкир свиридов повернувшись к хозяину, извиняющимся тоном сказал. Так, Серега, мы с тобой после договорим, но помни, что времени у тебя нет. Сам понимаешь, с банками шутки плохи. Если на следующей неделе не начнутся выплаты, то придут приставы. Я не буду тебе напоминать, что в залоге у банка твоя звероферма». С этими словами толстяк вышел вон, оставив после себя запах дорогого одеколона, перемешанного с потом. Сергей Сергеевич остался один на один с самим собой, за грязным столом, в пыльном доме. На душе у него было так же мерзко и пакостно. Он понятия не имел, что делать, довериться никому не мог и один был беспомощен. Сын благополучно улетел в Англию и на ум пришла только одна кандидатура. Его домработница Изольда. Он подумал, что рано или поздно с ней пришлось бы поговорить, выяснить, что тогда произошло. Он слышал, что Изольда приходила несколько раз, только Софья гнала ее в три шеи и на порог не пускала. Он вспомнил ее телефон и на ощупь набрал номер. «Да, я вас слушаю. Изольда, это Свешников. Ты можешь приехать?» «Ах, Сергей Сергеевич, конечно, я буду через несколько минут». Женщина не знала, что происходит и в каком настрое по отношению к ней звонил хозяин но обнадеживало то, что он сам с ней разговаривал, без посредников. Изольда лихорадочно соображала, какие слова скажет свое оправдание. Она была уверена, что найдет правильные слова и объяснит, почему решилась на этот шаг. Вовлеченная такими раздумьями, женщина быстро добралась до коттеджа. Когда открыла дверь, то увидела неряшливо одетого хозяина. Оглядевшись, покачала укоризненно головой. Дом давно никто не убирал. Слой пыли покрывал напольные часы, которые остановились и не тикали уютно. Пыль покрывала все. Стол, пол, лестницу, ведущую на второй этаж. Свешников молчал несколько секунд, прислушиваясь и принюхиваясь, потом спросил. «Изольда?» «Да, Сергей Сергеевич, это я». Женщина испуганно остановилась у порога, прижимая пустую сумку к животу, не зная, что делать дальше. А Свешников только просто сказал. «Я кушать хочу». Из глаз женщины хлынули слезы, но она совладала с волнением в голосе и поспешила на кухню со словами. Обед будет через несколько минут, потерпите. Свешников поплелся следом, уютно расположился в углу на плетенном ротанговом диванчике. Его успокаивали привычные, но забытые звуки и запахи, которые доносились с кухни. За то время, пока Изольда не приходила в дом, он соскучился по запаху свежего борща, тушеного мяса, блинов. Ему нравился звук брякающих кастрюль, звон хрустальных фужеров и тарелок элитной немецкой компании «Виллерой Бош». В отчим доме всегда была красивая и дорогая посуда, но родители ее запирали по шкафам и в кладовке. И только по праздникам, когда приходили гости, все это с трепетом и аккуратно доставалось на стол с белоснежной скатертью. Дорогие гости чванились, только первый час застолья. Потом благоговение к убранству и сервировке грубо попиралось, красное вино проливалось мимо фужеров на скатерть, с вилок падали куски мяса, так и не попавшие в открытый рот. Это уже не имело никакого значения, потому что разгоряченный отец растягивал меха гармошки, а гости с упоением пели про калину, про мороз, про рябину. Репертуар почти никогда не менялся. Застольщики и плакали, и смеялись, и пускались в пляс. А некоторые, утомившись, подали в дрему, уютно уткнувшись в салат. Ребятня бегала тут же, таскала куски со стола, подпевала, приплясывала, корчила рожицы, передразнивая пьяных взрослых. А на утро церемония повторялась в обратном порядке. Драгоценная посуда мылась, сушилась и отправлялась обратно в кладовую и в шкафы. повседневности семья пользовалась эмалированными кружками и тарелками из разносортицы, ведь по-другому нельзя, два пацана в доме все равно все перебьют. Когда у Свешникова появился свой дом, он завел другой порядок. Семья пользовалась красивой посудой ежедневно. Он выписал из Германии сервиз ботаника от известной компании Велерой Бош на 112 предметов и очень гордился этим приобретением. Особенно, когда к столу подносили русский борщ или окрошку в роскошной супнице, расписанной одуванчиками и репьями. А для Элеоноры такие вещи были делом заурядным и обычным. Она росла в профессорской семье и особого пиетета не испытывала к вещам, как она считала повседневным. Женщина не знала, а муж не рассказывал, что ножом и вилкой он научился пользоваться с большим трудом к 30 годам. Сначала он терялся во множестве столовых предметов, находившихся на столе, и не знал, какую вилку и нож брать сначала. Те, что ближе к тарелке или дальше, в какой бокал наливать воду, а в какое вино. Свешников специально наедался дома перед тем, как отправиться в гости или ресторан, чтобы есть как можно меньше и не обратить случайно на себя внимание медвежьей неловкостью. А с потерей зрения он и вовсе получил оправдание, да только его инвалида стали меньше приглашать к его облегчению. Сергей Сергеевич тихо сидел в углу, углубляясь в воспоминания и нелегкие мысли. Все спуталось в голове, и он никак не мог разложить по полочкам, упорядочить проблемы, которые множились и прибавлялись. Он рылся в своей памяти и не мог точно определить, когда же все началось, в какой момент он, самоуверенный, самонадеянный бизнесмен, не заметил и обратил внимание на то, что его цементная жизнь начала превращаться в песок и осыпаться. Ему надо было с кем-то поговорить, так, ни про что. Просто услышать живой, добрый, человеческий голос. Я заказал гранитный памятник для Элеоноры. Через месяц будет готов. Но мне почему-то всегда кажется, что она живая. Просто ушла к другому мужчине от меня. Это, наверное, потому что вы не видели ее мертвой, откликнулась женщина. Илья улетел вчера вечером. Вернулся в Англию. У него там дела, работа. Срешников разговаривал как будто сам с собой, а Изольда, не отвлекаясь от готовки, поддерживал разговор. Он взрослый мальчик, должен устраивать свою жизнь самостоятельно. Я надеялся, что он вернется домой. Мне он сейчас очень нужен. Сегодня полиция забрала Софью и Василия, их обвиняют в убийстве Норы. Эх, совершенно непонятно, каким образом они могут быть причастны к смерти жены. Да чушь это все! Зачем им убивать Нору? Голова идет кругом, как я один управлюсь с фермой. Свершников потер глаза. Его глухота его даже устраивала, тем более он мог слышать при помощи аппарата, когда необходимо. Но обходиться без зрения было затруднительно, он чувствовал себя беспомощным. Пока кипел бульон, домработница влажной тряпкой ловко смахивала пыль с мебели шкафов и полок. Она не пользовалась этими новомодными химическими препаратами, которые пачками выпускает индустрия домашней чистки, считая, что самое лучшее средство это хозяйственное мыло, вода и тряпка. Во всяком случае, это экологически не вредно. Вы не волнуйтесь, мы же управлялись целый месяц, когда Софья с Василием находились в отпуске. Я сейчас буду рядом. Одна проблема, я машину водить не умею, но будем вызывать такси. А с арестованными полиция разберется, я думаю, их скоро отпустят. Задержать не станут. Хорошо, если так, эхом отозвался хозяин. Женщина продолжала тереть столы, полки и вдруг увидела пузырек, вероятно, с таблетками. Она знала содержимое всех ящиков и полок. Недаром шоркала тряпкой в этом доме уже второй десяток лет. А название этого лекарства она увидела впервые. «Вы снова посещали доктора?» «Да нет», — махнул рукой Свешников. «Что толку?» Врачи оказались неправы. Зрение не только не восстанавливается, но становится все хуже и хуже. «Вы принимаете новые лекарства?» — продолжала допытываться Изольда. Сама тем временем сунула пузырек в карман. «Какие лекарства?» Сначала не понял мужчина и через секунду сообразил. «Я их принимаю уже месяца два. Софья откуда-то принесла». Вроде как пищевые добавки для общего укрепления организма. Хотя после них я не чувствую прилива энергии, а наоборот, слишком расслабляюсь. Да, что толку с них? Свешников безнадежно махнул рукой. Мне зрение вернуть надо. Специально отправил в Ваську с совкой, чтобы проехались по средиземноморским городам, клинику офтальмологическую нашли. Я мечтал, что когда открою после операции глаза, первым делом увижу бирюзовое море и пальмы. А они деньги промотали, время потратили и ничего толком не узнали. «Да и вообще, все, что я делаю в последнее время, не приносит желаемого результата. Взять хоть эту историю с викуньями». Смешников замолк, только покачал головой, перебирая в мыслях все произошедшее последнего времени. Изольда отложила нож с картошкой в сторону, села за стол, положила перед собой натруженные руки и подумала. «Сиди, не сиди, а начинать когда-нибудь надо. Я не хотела украсть деньги или бумаги, вообще ничего. Им нужен был только патент и химическая формула». «Кому им?» Голос Свешникова как-то загрубел, а Изольда сжалась от страха и стыда, но продолжила рассказ. «Я до сих пор не знаю, кто они. Мне каждый раз звонил один и тот же мужской голос и требовал, чтобы я выкрала этот документ, иначе они...» «Расскажут на фирме, где работает дочь о ее судимости». «Также об этом узнает семья ее мужа». «Сергей Сергеевич, помните, с каким трудом вы устроили ее на престижную работу?» И если бы тогда руководство знало об этом факте в ее биографии, то дочь не то, что пол мыть, даже на порог не пустили в солидное заведение. То же самое и семья мужа. Интеллигентные люди, отец-профессор, мать-кандидат наук, сын-светлая голова, преподаватель в университете. Кто захочет породниться с бывшей зэчкой? Женщина всклипнула. А сейчас это уже не имеет значения. Шантажисты сделали то, чем пугали. Всем стало известно о том, что мы так долго скрывали. На работе, слава богу, на дверь не указали, но по служебной лестнице вряд ли дадут подняться. А от мужа она ушла. У меня теперь живет с ребенком. Когда после анонимного телефонного звонка родственникам стало все известно, дочка не стала отпираться. А они собрали семейный совет и с большой укоризной провели с ней беседу. Сказали, что все это время она обманывала их и причин теперь ей доверять нет. Вот такие дела. Я знаю, что виновата перед вами и как теперь молить о прощении понятия не имею. Свешников не спешил с ответом, только смотрел куда-то перед собой. Ему было невыносимо думать, что вот сейчас уйдет Изольда. Он останется один в огромном, дорогом, пустом доме, голодный и никому не нужный. Почему ты ничего не сказала мне? Я боялась, да и вам в тот момент было не до меня. Я примерно представляю, кто мог это все затеять, но что толку сейчас сотрясать воздух? Если бы ты сказала об этом раньше, то получила бы эти документы из моих рук. Ведь это просто бумажка, и на сегодняшний день она не представляет никакой ценности. Этот разговор принес облегчение для них обоих. У Изольды как камень с души свалился, она даже начала напивать что-то себе под нос, думая, что так сроднилась с этой семьей, что готова работать, да здорово живешь, без зарплаты. Просто так, из уважения к хозяину и, конечно, от чувства вины. А у Свешникова потеплело на душе. По дому снова разлился аромат тушеного мяса, блинов, чистоты и порядка. Позднее, когда Сергей Сергеевич удалился в свою комнату, Изольда позвонила адвокату Иси сотовой, но телефон молчал. Женщина с сожалением подумала, что Греку, вероятно, пришла пора вернуться на родину, а она даже не попрощалась с ним и не сказала добрых слов. Хотя, кто она такая? Заурядная домработница, просто эпизод в запутанном деле, и адвокат, наверное, уже сидит на своем балконе с видом на море, пьет вечерний кофе и думать забыл, кто она такая.